20. МИЕЛИ И камень КАМИНАРИ В невидимом царстве Миели и Зинда наблюдают, как погибает губерния Чена. Сначала вокруг алмазного мира соборности неожиданно перестраиваются тучи районов, словно перед изменением погоды. Ряды кораблей утрачивают стройность и отступают перед более слабыми силами Зоку. Наружный слой мира подергивается рябью. В первый момент Миели решает, что это оптические искажения, но спайм демонстрирует и гордые статуи, и фонтаны вихрей, и вспышки антиматерии, происходящие на поверхности алмазной сферы. Волна разрушения распространяется по всей необъятной шире мира корабля. После нее остается только гладкая бесцветная плоскость, бескрайняя сияющая равнина пустоты. И внезапно смолкает непрестанный рев нейтрино губернии. «Драконий камень!» — думает Миели. «Неужели матчик его открыл? Неужели вор потерпел неудачу?» Кутар ильматар, уничтожение одной губернии мало, нам нужен камень Каминари. Гибель губернии заставляет силы соборности перестроиться, и потрепанный флот Зоку получает краткую передышку. Но это ненадолго. Другие основатели быстро перегруппируются, и ничтожное преимущество будет потеряно. А солнечные зеркала все еще продолжают поворачиваться. Мьели смотрит на картину в спаймскейпе и подумывает о том, чтобы последовать призыву камня большой игры и вступить в бой. Тусклая сфера узла связи Браны смотрит на нее с насмешкой. Миэль берет Зинду за руку, девушка Зоку в ответ крепко сжимает ее пальцы. Мозг регистрирует сигнал тревоги. По обозначенному вором вектору приближается мысли-вихрь с признаками информационного квад-пакета. Его сопровождают три области Пелигрини, три кита убийцы, охраняющие от планктона. Они транслируют заявление о нейтралитете, оповещая об уходе губернии Пелигрини с поля боя при условии направления мысли. В Вихреб в. Врата царства распахиваются, и входит мальчик лет 12. В его волосах уже угадываются первые проблески седины. Он сильно вырос с тех пор, как Миели видела его на земле на пляже в потерянном альджанна пушки Следом за ним появляется высокая женщина с золотисто-каштановыми волосами. «Здравствуй, Миели», — говорит пелегрини Миели игнорирует ее. она смотрит на мальчика. Мальчик, произносит она, — «ты помнишь меня? Мы однажды встречались на пляже». Матчик кивает. «Я тебя помню» его губы стиснуты в тонкую напряженную линию жан передает тебе прощальный привет у него дрожит голос, но мальчик прижимает к губам кулак не желая плакать миэль берет его за руку вспоминая о маленькой варпу своей сестренке покото шш шепчет она всё будет хорошо Затем она поворачивается к Пилигрини, и сразу же на щеке начинает гореть старый шрам. «Полагаю, ты явилась, чтобы сообщить, что Сюдян все еще хочет вернуть меня, и что ты отдашь ее в обмен на камень Каминари», — говорит Миели. Накрашенные губы Пилигрини изгибаются в слабой улыбке. «Нет, Миели», — отвечает она, — «я пришла, чтобы попрощаться». «И поблагодарить тебя за службу. Я обещала Жанну оставить тебя в покое и намеренно сдержать слово». Она вздыхает. «А жаль, в тебе начали проявляться кое-какие способности. А теперь мне, видимо, придется наблюдать, как вас уничтожат мои братья и сестры». Жан серьезно ранил абсолютного предателя, но он сохраняется во множестве гоголов соборности, хотя и не таких могущественных, как матчик Прайм. Он не намерен сдаваться. В любом случае, постарайся добиться как можно больше их истинных смертей. Это облегчит мне жизнь в будущем». «Возможно, я тебя удивлю», — отзывается Миели. «Ничто не доставило бы мне большей радости, Миели, дочь Карху. Удачи тебе и прощай. Я избавляю тебя от данной мне клятвы. Будь свободна». Она отворачивается и направляется к вратам царства. «Подожди!» — окликает ее Миели. Пелегриня оглядывается через плечо. «Ты когда-нибудь любила его по-настоящему?» — спрашивает Миели. Или вор был для тебя просто инструментом?» Пеллегрини прикрывает глаза. По ее лицу пробегает тень грусти. «Конечно, я любила его, Миели. Нет более сильной любви, чем любовь Творца к своему созданию, особенно если оно становится не таким, как ты себя представлял». Она посылает Миели воздушный поцелуй, и уходит через серебряные врата. Миели словно ощущает прикосновение губ к своему лицу. Она трогает пальцами щеку и кожу начинает покалывать. «Миели!» — окликает ее Зинда. «Что такое? Твой шрам исчез». Воспользовавшись замешательством, вызванным уходом флота Пелигрини, Свайхендер переносит лакричных Зоку и матчика к отмеченному символу иньян, спутнику Япета. По пути Миели приходится убеждать сэра Мика, что ввязываться в бой с четырьмя областями, атакующими пустотные корабли Зоку, не самая хорошая идея. «Но моя леди Миели!» — протестует миниатюрный рыцарь. «Для рыцаря нет большей чести, чем сражение с великанами!» Миели вздыхает. «Что бы сказал ему вор?» Кроме священного похода, говорит мальчик, мы ищем святой Граль. Зинда сразу же взяла мальчика под свое крыло, и первое, что она сделала, это обеспечила юному чену членство в сообществе лакричных Зоку. Почему же вы сразу не сказали? Корабль, защищенный броней невидимкой, спускается к экваториальному хребту. Еле выбрала такое же тело и вооружение, в каких была на Прометее. Зинда, несмотря на заверение об имеющемся облике воина, не вооружена, на ней только простой кусок скафандр Антидеситтер времен и сфер заключила свою сущность в невообразимую четырехмерную форму. Сэр Мик, конечно же, вооружен до зубов. Мальчик держит сферу узла связи, и его постоянно охраняют тяжелые ботлеты, контролируемые миели. Мальчик ведет лакричных зоку к отвесной стене гигантской цилиндрической скалы, а вспышки продолжающегося наверху сражения заставляют их длинные резкие тени метаться из стороны в сторону. Матчик прикасается к скале, отчего часть поверхности в виде диска мгновенно тает, показывая светящуюся голубоватую псевдоматерию стены арсенала. Мальчик посылает в нее квад, содержащий большой объем квантовых уровней. И эта стена тоже поддается, и перед ними расходятся мерцающие подвижные створки. Затем Зинда создает кулсферу для передвижения внутри, и вскоре они уже влетают в огромный голубовато-зеленый тоннель арсенала. Поиски экпиротической пушки не занимают много времени. Миель в изумлении замирает перед ней. Орудие напоминает неведомого монстра из аортианских сказок, «Существо с четырехдольным глазом из черных дыр». «Заключение алгоритма неразрешимый, объявляет антидоситтер. «Миели, неужели ты и впрямь решишься на это? Как ты сумеешь попасть внутрь этой штуки и запустить нас в Сатурн?» Мольба в глазах Зинды вынуждает Миели отвести взгляд. Она улыбается. «Боюсь, что на этот раз тяготы ожидания вам придётся взять на себя», — говорит она. Затем поворачивается к мальчику. Мальчик уже занялся подключением сферы связи к чудовищному орудию. Мальчик, не мог бы ты...» Через камень большой игры ее внезапно поражает удар молнии, словно удар абсолютного предателя на гекторе, только внутри головы. Вокруг нее лакричные зоку неожиданно возвращаются в свои истинные формы и застывают огромными снежинками. «В большой игре не принято так поступать», — произносит Барби Кен, укоризненно качая головой. Старейшина большой игры прибыл один, в своей привычной медной форме киборга. В руке у него мерцает камень большой игры — Все остальные тусклым ореолом кружатся вокруг высокого цилиндра. «Мы не ищем легких путей. Мы не пользуемся жульническими кодами. Можно ли рисковать всей реальностью ради одной незначительной войны?» Барби Кен обвиняющим жестом указывает своей оружейной рукой на Зинду. «А ты, девчонка, я же сделал тебя, чтобы охранял ее разум!» «О чем ты только думаешь?» Барбикен неожиданно подмигивает. «Примите мои извинения. Я немного пошутил. Вы поступаете точно так, как я и хотел. Лазучки соборности, во время кризиса ворвавшиеся в нашу самую секретную крепость и уничтожившие камень Каминари — вот и официальная версия». «Как вы думаете, почему я позволил вам узнать, где он находится?» И не стал реагировать на просьбу Зинды твинкнуть? Я сам давно хотел это сделать, но мне не позволяло волеизъявление большой игры. Камень слишком многим казался соблазнительным. Я долгое время поддерживал баланс нерешительности и за это время успел перепрятать его на другой брани». А теперь наш общий друг Жан всем нам предоставил свободу. Я уже целую вечность не испытывал независимости от воли изъявления Зоку. Это равносильно тому, чтобы начать новую игру. Я, наконец, волен делать то, что нужно Зоку, а не то, чего они хотят». Он машет рукой в сторону парящего за спиной переливчатого кубика. «Странглетовое устройство». «Оно вместе с вами отправится в пушку, и на броне планка громко треснет. Ах, истинная смерть для вас всех! Я почти жалею, что не смогу быть с вами!» «Миели?» — приходит Кват через камень лакричных Зоку. «Это мальчик. Я могу двигаться и все еще имею доступ к ганскейпу. Я думаю, он не знает, что я вне большой игры» ты сумеешь заставить его еще немного поговорить. «О нашей смерти некому будет вспомнить», — произносит Миели. «Если мы не воспользуемся камнем, соборность уничтожит Супра». «О, кто-нибудь обязательно выживет, моя дорогая. Как я уже сказал, пришло время начать новую игру. Я жду ее с нетерпением. Мы стали слишком могущественными». Но снова быть проигравшим, мятежником, одним из немногих уцелевших из всей огромной империи и продолжить борьбу против значительно превосходящих враждебных сил, это будет великолепная большая игра. «Миели, я почти готов», — говорит мальчик. «А ты?» — спрашивает он после небольшой паузы. Миели бросает быстрый взгляд на Барбикена, парящего перед экпиротической пушкой. «Ты не шутишь?» — посылает она Кват. «Весь арсенал — это огромный линейный ускоритель. Я запущу тебя к Сатурну, а с нами все будет в порядке. Только пообещай, что вернешься. «Мы могли бы прекратить игру здесь и сейчас, если ты послушаешь меня!» — кричит Миели. 10 секунд!» «Неужели ты настолько самоуверенна, что рассчитываешь, будто камень примет тебя, Ортианка?» рычит Барбикен. «В тебе нет ничего особенного, что бы там ни думал Лев Ламбер. Я просто вертел тобой перед ним, чтобы заставить его решиться на отчаянный шаг, чтобы разрушить систему волеизъявлений. Я даже снабдил его корабль необходимыми инструментами». Наверное, я должен его поблагодарить. В конце концов, это после его коллапса была создана большая игра Зоку, чтобы предотвратить нечто подобное. Лицо Барбикена мрачнеет. И еще. Некоторые мои части до сих пор помнят утрату, постигшую меня в тот день, когда обрушился огненный ливень. И должен признать, я рад, что его попытка тебя спасти провалилась. Наверное, я потакаю своим слабостям, когда вожусь с тобой лично. В конце концов, это не имеет большого значения. Зато малышка Зинда усвоит урок. Я всегда говорю, что дисциплина у новичков в наше время слишком слаба. Он представляет холодное дуло оружия к голове Миели. Давай, торопит она мальчика. Еще один взгляд она обращает на Зинду, и в глазах девушки Зоку сверкает понимание. Металл начинает нагреваться. Готово! Миели в составе Квата попадает в Ганскейп. Ее сущность закодирована в квантовое состояние и помещена в сферу связи. Миеля оказывается в крошечном царстве, бестелесное, и лишь смутно ощущает окружающий ее арсенал и мелкий силуэт Барбикена перед экпиротическим орудием. Матчик стреляет, стены арсенала оживают от потоков энергии. Электромагнитное поле за считанные секунды разгоняет экпиротический снаряд до неимоверной скорости. Он пробивает один зал за другим, вращается все быстрее и быстрее и по пути уничтожает всю коллекцию ган-клуба. Удар снаряда в южный полюс Сатурна Миеле ощущает даже в своем защищенном царстве. Сфера погружается в глубину состоящего из металлического водорода ядра, и тогда четыре черные дыры пиротического снаряда сливаются в одну. Вся гигантская планета начинает пульсировать, словно человеческое сердце, и гравитационные волны расходятся в космосе между Вселенными. Они уносят с собой и Миели и выбрасывают ее на чужой берег, словно заключенное в бутылку послание. Всё становится мягким и жидким. Миели не столько слышит и видит, Сколько осознает, она не движется, а течет. Между ней и другим, между внутри и снаружи, Только тонкая граница пленка. Так бывает во сне, когда начинаешь дышать под водой. Она слабо различает, где верх и где низ, И бесконечные глубины перед собой. Мимо медленными шагами проходит нечто огромное, и хрупкая сфера ее сущности колышется в так движением. Еле на мгновение замирает, стараясь унять страх. Как сумели Зоку создать это место? Солитонные уровни, формирующие платформу для разума, здесь, на бране планка, управляются чуждыми физическими законами и в своей сложности едва ли поддаются вычислениям. Построили они все это или нашли? Медленно и осторожно Миели начинает расширять свое присутствие, дотрагиваться мыслями до окружающих предметов. Спустя некоторое время она ощущает закрученный поток, нечто теплое и состоящее из какой-то другой жидкости, нечто, имеющее форму сложенных рук или спящей бабочки. Камень Каминари. Здесь трудно говорить о том, чтобы дотронуться до чего-то, и когда Миели мысленно обращается к нему, текучий контур притягивает ее сущность, делает ее частью себя, образует теплый узелок в том месте, который она воспринимает как свою грудь. А затем камень открывается. Сначала только бесстрастное присутствие заполняет ее, распространяясь в каждой клеточке. И вдруг камень становится ею, а она — им, и оба они воплощают собой все сущности Миели. Старая женщина с крыльями умирает в орте от проросшего интеллектуального коралла и рассказывает свою историю правнукам. Богиня Соборности простирает свои крылья над Солнечной системой. Зоку в своем истинном обличии, свинцом из камней, словно разложенных карт Таро. История, рассказанная джинном в пустыне Дикого Кода. Калейдоскоп образов. Но в целом это одна сущность. Еле берет ноту за ноты и начинает негромко петь, словно в нее вселились вяки орта, готовые подчиниться ее их воле. Хор ангелов присоединяется к ней и звучит прощальная песня Для корабля перхнен Она поет о потустороннем мире и тьме. И о другой песне, что сотворила корабль, порхающий в космосе словно бабочка. Она поет о согласии и любви, о страхе прощаний, о закрывающихся дверях, о воре в тюрьме, о смерти, о сгорающих на фоне бело-голубой сферы крыльях, о последнем поцелуе бабочки». О многих жизнях, связанных не цепочкой драгоценных камней, а паутиной. Она поёт о новых начинаниях, а между нотами ее песни проглядывает вселенная. Камень слушает, её желание удовлетворено. В пустоте браны планка квантовые нити сплетаются в узор. Безупречную симметрию небытия разбивают непостоянные контуры полей, кварков и глюонов. Из единой частицы рождается множество вещей. Сквозь чащу вероятных последовательностей проступает тропа. Хаос кристаллизуется в алмаз каузальности. Песнь Звучит сама по себе, и потом вспыхивает свет».